Старушка, в конце концов, поверила ему. И если бы пони в порыве озарства опрокинул Фейтон, она была бы убеждена, что он сделал это самыми лучшими намерениями. Став за короткое время великим знатоком по части всех конюшенных дел, Кит научился и садоводству. Помогал и по дому, а мистер Авель, тот без него просто обойтись не мог. И с каждым днем выказывал ему все большее доверие и благоволение.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 и, высадив его с самого дома, только было собрался ехать на ближайший извозчичий двор, как вдруг мистер Чакстер выскочил на крыльцо и язычным голосом крикнул тфру, с явным намерением поразить ужасом сердце пони и утвердить превосходство человека над бессловесной скотиной. «Осади, продошливый юнец!» – обратился мистер Чакстер к киту. «Тебе велено зайти в контору». «Неужели мистер Равель забыл что-нибудь?» – сказал кит, слезая с козел.